Глава шестнадцатая. Лена, оглядев парковку у Закса на Капитанской, и не заметив ни Мустанга, ни Дискавери Рамиля, набираю СМС. Л, привет, ты где? Р, пятнадцать минут, прилетает через секунду. Тоскливо вздыхаю, опрокидываясь в автомобильном кресле. Идиотская ситуация. Поджидаю у Закса не горящего желания и опаздывающего жениха. От этого не пахнет, а просто разит истинно женским отчаянием. «Прощай, гордость». Ладонь машинально накрывает живот, и я замираю на секунду, прислушиваясь к себе. Мне до сих пор сложно поверить, тем более, что чувствую я себя отлично. Никакой тошноты нет и в помине. Разве что сонливость и лень, но это моя обычная реакция на стресс. Так что, учитывая ситуацию, меня бы и без беременности все время тянуло залечь в спячку или притвориться мертвой. А еще я сама не понимаю, как умудрилась поддаться уговорам Рустама Зурабовича. Он меня словно в транс вёл своими рассуждениями. Еще позавчера, в это же время, мы ехали с Рамилем за город с твердой уверенностью, что его родня не сможет на нас повлиять. А сейчас я терпеливо поджидаю Кирефова у ЗАГСа. Никто не дал мне и секунды подумать. Так что думать самостоятельно я начала только сегодня, когда проснулась ближе к полудню после вчерашнего затянувшегося и очень уж хлопотного банкета. И вот уже пять часов к ряду разрываю себе мозг сомнениями и страхами. И решимостью тоже. Решимостью попробовать и дать нам шанс. Слова Рустама Зурабовича стояли в мозгу на нескончаемом повторе, оглушая. «Кажется, я уже выучила их как мантру, но все равно возвращалась к каждой фразе, скрупулезно препарируя ее и выискивая для себя дополнительный смысл. Его внимательные и строгие, слегка потухшие от времени глаза, словно отпечатывались на внутреннем веке, планомерно просверливая дырку в моем черепе и закладывая туда то, что нужно было старому Кирефову. «Леночка, давай серьезно поговорим. Ты же хочешь с моим внуком быть, верно?» «Теряюсь, Немея. Неужели все так очевидно, что я неравнодушна и...» «Можешь не отвечать, не смущайся, дело молодое, понятно все. Одному только Рамилю и непонятно, потому что не хочется ему понимать. Это уж потом с этим пониманием что-то решать надо будет, да?» Рустам Кирефович хитро щурится, улыбаясь. «А зачем решать, если вы и так, оказывается?» «Вон, детей сделали, не решая». Дед красноречиво кивает на мой живот, и я заливаюсь пунцовым. «Он что, решил, что мы все время?» «Это было один раз, случайно», — бормочу я, отводя глаза. «Ну да». Не скрывая иронии, хмыкает Рустам Зурабович, а потом быстро добавляет, потрепав меня по коленке. Ты не подумай, не осуждаю я. Да и вообще речь не о том, ведь, Лен. Важно, чтобы теперь по уму все сделали. Деток вырастили, в семье, как положено. Да какая семья, Рустам Зурабович, в сердцах восклицаю я. Ну о чем вы вообще? Рамиль никогда никакой семьи не хотел. Чуть не с транспарантом бегал, что ему это все сто лет не надо. Ну хорошо сейчас согласился, чтобы вам дань уважения отдать. А потом... «Привязать мне его, что ли? У двери по ночам со сковородкой на перевес караулить? К телефону пароли подбирать? Или глаза всю жизнь закрывать, как мать его закрывала?» «И то сбежала, не выдержала. Нет, Рустам Зурабович, спасибо. У меня, знаете, тоже гордость есть». Я резко замолкаю, отчаянно смущаясь своей пламенной речи. Поднимаю на старика лихорадочный взгляд, кусаю щеку изнутри. «Неловко, как господи, вот в этом всем взрослому чужому, по сути, мужчине признаваться. А с другой стороны, так выговорится, вдруг тянет, что меня изнутри на части рвет. Хоть кому-то. Так почему бы и не Рустаму Зурабовичу? Он Рамиля хорошо знает, он поймет». «Ох, Леночка!» — вздыхает Кирефов, задумчиво пожевав губы. «Так-то оно так, конечно. Не хочет». «Но Айшу ты, кстати, правильно вспомнила, ведь потому и не хочет». «Ну что там Рамик с самого детства видел?» «Равнодушного к матери, все время занятого отца и маму, вечно в заботах, одну, несчастную. Он же старший, первенец. Айша на него много искидывала, может, и душу изливала, когда жаловалась. Ну а кому еще? Ее семья вся далеко была за океаном». Не мужниной же раднее про Тиграна рассказывать, а тут сын. Отзывчивый, добрый, разумный мальчик, и не скажешь иногда, что ребенок. И за братьями проследит, если надо. И матери, обожаемой во всем, поможет. Они всегда близкие очень были, да и сейчас. Айша рамик то любимец ее, ты же знаешь. Но плохо это, когда у женщины не муж, главный мужчина, а сын. И для взрослых-то плохо. А для ребенка так тем более. Вот и вырос. Теперь ему и детей не надо. С малых лет нанячился. Да и знаешь, каково это, когда между родителями мира нет. И жены не надо. Это же ее всегда любить надо. А если не выйдет, опять всем страдать. Так лучше и не начинать. Да? Вот так и рассуждает. Она, может, и не вслух, и сам не понимает где-то себя но то что в детстве заложилось потом и не объяснишь и не выведешь М да вот видите рустам зрабович панора отвечаю я от меня то вы тогда что хотите вы сами говорите не выведешь ну так хиетрощуриится дед рискнуть то всегда можно далин а вдруг ты рамилю очень нравишься и не красней, не делай вид что не знаешь Прямо как он иногда, честное слово, два барана. Да и все равно ж детей оставить хочешь, верно? Да, конечно, хочу. Хрипло соглашаюсь я, не выдержав и прикладывая влажные ладони к горячим щекам. Так попробуй, поборись. Срок себе отведи, что вот столько я готова потерпеть. И попробуй. Гордость — это хорошо, конечно. Только лучше быть счастливой, чем гордой, правда? Особенно женщине. Эй, Елена Сергеевна, выходи, жениться будем. Настойчивый стук в окно заставляет меня крупно вздрогнуть и резко вынырнуть из поглотивших воспоминаний. Только подавать, не торопи события, поправляю я раму, вылезая из машины. Да какая по сути разница? Тоскливо вздыхает Кирефов, нервно почесывая затылок. Мой счастливый жених.